Глава восьмая. Игры и забавы. Поскольку у истории этой нет четкого плана, а задача автора описать несколько сцен из жизни Пламфилда, чтобы доставить удовольствие некоторым юным особам, в этой главе мы без особой связи расскажем о том, чем обычно занимались мальчики миссис Джо. Должна заверить моих достойных читателей, что большая часть описываемых событий Взята из жизни, причем самые невероятные, наиболее достоверны, ибо ни один человек, даже наделенный самым живым воображением, не в состоянии придумать ничего и в столь же восхитительного, как проделки и проказы, которые рождаются в непоседливых мозгах маленьких людей. Дейзи и Дэми были большими фантазерами и жили в своем собственном мире, населенном прекрасным или ужасным существами, которыми они давали самые невероятные имена и с которыми играли в самые невероятные игры. Одним из этих изобретений был незримый дух по имени проказница Котомыш, в которого дети верили, которого боялись и которому служили. При других они его упоминали редко, а все обряды проводили без посторонних глаз, однако в тайне постоянно думали про него, что придавало этому существу Загадочный шарм, крайне не нравившийся Дэми, любителю эльфов и гоблинов. проказница Кота-мыш была большой причудницей и тираншей, и Дейзи служила ей со смесью удовольствия и страха, слепо повинуясь самым абсурдным ее требованиям, исходившим, как правило, из уст Дэми, падкого на всякие выдумки. В ритуалах порой участвовали Роб и Тедди. Им это страшно нравилось, хотя они не понимали и половины из того, что происходит. Однажды после уроков Деми прошептал сестре зловеще качнув головой. «Днем Котамыш требует нас к себе». «Зачем?» — взволнованно поинтересовалась Дэзи. «Для жертвопринесения», — торжественно отвечал Деми. «В два часа нужно развести большой костер за большим камнем. Принести все наши самые любимые вещи И сжечь, добавил он, старательно подчеркнув последние слова. «Ах, боженька! Мне так нравятся бумажные куколки, которых мне нарисовала тетя Эми! Их теперь нужно сжечь!» — воскликнула Дейзи, которой и в голову не приходило отказать незримому тирану в его требованиях. «Седа единой! А я сожгу свой кораблик! Лучший альбом для рисования и всех своих солдатиков!» твердо объявил Дэми. «Ну, тогда ладно. Вот только злюка злюкает Акотомыш, если требует самые лучшие наши вещи», вздохнула Дейзи. «Жертва принесения и значит отдавать то, что любишь. Так что придется», объяснил Дэми, которого на эту мысль натолкнул рассказ дяди Фрица про обычаи греков. Он говорил об этом со старшими мальчиками после внеклассного чтения. «А роба мы тоже возьмем», — осведомилась Дейзи. «Да, причем он собирается сжечь свою игрушечную деревню. Она деревянная, гореть будет отлично. У нас будет огромный костер. Посмотрим, как они все пылают. Да?» Эта блистательная перспектива утешила Дейзи. И за обедом она рассадила бумажных куколок перед собой. Получился прощальный банкет. В назначенный час... Жертвенная процессия тронулась в путь, причем каждый нес сокровища, которых возжелала ненасытная кота-мышь. Тедди потребовал, чтобы и его взяли тоже, а увидев у остальных в руках игрушки, сунул под мышку одной руки ягненка с пещалкой, а другой — старую Аннабеллу, понятия не имея, какие муки ему предстоит испытать из-за этого идола. «Вы куда, цыплятки?» — осведомилась миссис Джо, когда компания проходила мимо ее двери. «Поиграть у большого камня можно?» «Да, только к пруду не подходите и за мылшом приглядывайте повнимательнее». «Я всегда приглядываю», заверила тетушку Дейзи, сноровисто подталкивая вперед своего подопечного. «А теперь сядьте кругом и не двигайтесь, пока я не скажу. Этот плоский камень — алтарь. Я на нем разведу огонь». Дэми развел костерок. Он видел, как другие это делают на пикниках. Когда пламя разгорелось, он приказал своим спутникам трижды обойти его, а потом встать кругом. «Я начну, и когда мои вещи сгорят, бросайте свои». С этими словами он торжественно положил в огонь блокнотик с картинками, который вклеил туда сам, а вслед за этим старенькую лодочку, после чего... Несчастные оловянные солдатики один за другим двинулись на гибель. Никто не дрогнул и не отшатнулся. От великолепного командира в красно-желтом до маленького барабанщика, давно уже лишившегося ног, все исчезли в пламени, превратившись в лужицу расплавленного свинца. «Давай, Дейзи!» — возгласил жрец Катамыши, когда его щедрые дары обернулись пеплом к великому удовольствию всех детей. «Милые мои куколки, как же с вами расстаться?» запричитала Дейзи, прижимая к себе всю дюжину. На лице у нее отражалась настоящая материнская скорбь. «Нужно!» — объявил Дэми, и, запечатлев на каждый попрощальному поцелую, Дейзи опустила красоток кукол на угли. «Позвольте мне оставить эту, голубенькую! Она такая прелесть!» — молила несчастная мамочка — в отчаянии прижимая к себе последнюю. «Еще! Еще!» раздался устрашающий голос, а затем Дэми воскликнул. «Это мышь! Нужно отдать ей всех и побыстрее, а то она нас оцарапает!» Голубая прелестница с ее валанами и розовой шляпкой порхнула в огонь, и от дивной компании остались лишь хлопья Гарри. «Расставьте домики и деревья по кругу!» «Пусть сами вспыхнут, тогда получится будто настоящий пожар», скомандовал Дэми, который даже в жертвопринесениях любил разнообразие. Дети, очарованные этим предложением, расставили домики обреченной деревушки, выложили угли цепочкой по главной улице и сели дожидаться возгорания. Деревня занялась не сразу, поскольку была окрашенной, Но вот, наконец, один особенно честолюбивый домик вспыхнул, от него пламя перекинулось на дерево из рода пальм, то свалилось на крышу роскошного особняка, и через несколько минут весь поселок охватило пламя. Его деревянные обитатели стояли чурбачками, каковыми, собственно, и являлись, и наблюдали за уничтожением. А потом и сами вспыхнули и сгорели, не издав ни звука. Прошло некоторое время прежде чем деревушка обратилась в пепел, и наблюдателям это очень понравилось. Они радостно вскрикивали, когда обрушивался очередной домик, плясали дикие индейские пляски, когда загорелся шпиль, а одну несчастную даму-кубышку, припустившую было на околицу, даже бросили в самый жар. Невероятный успех этой последней жертвы так восхитил Тедди, что он сам швырнул в огонь своего «игненка» и прежде чем тот успел поджариться, водрузил на погребальный костер и бедняжку Аннабеллу. Ей это понятное дело не понравилось, и свое недовольство и обиду она выразила способом, немало перепугавшим юного уничтожителя. Аннабелла была обтянута лайковой кожей, а потому не горела, а съеживалась, и это выглядело куда страшнее. Сперва скрючилась одна нога, потом другая, Причем, о ужас, почти как настоящее. После этого куколка в смертном страхе вскинула обе руки. Голова сама повернулась на плечах, стеклянные глаза вывалились, и вот, извернувшись напоследок всем телом, бедняжка осела на обугленные руины деревни. Это неожиданное явление всех перепугало, а на Тедди и вовсе навело ужас. Он посмотрел немного, а потом заревел и припустил к дому, вопя во весь голос му муля Услышав его крик, миссис Байер кинулась на помощь, но Тедди только прижался к ней и на своем детском языке лопотал что-то вроде «Бедной Белли Бойна!» «Стесни огонь и все кукойки с Мама Джо, страшась непоправимого несчастья, подхватила Тедди и помчалась разбираться в результате чего и обнаружила верных поклонников кота-мыши. Они предавались скорби над обугленными останками несчастной куклы. «Что вы тут учинили? Немедленно рассказывайте!» потребовала миссис Джо, собирая волю в кулах, чтобы выслушать все с нетерпением, потому что вид у преступников был настолько покаянный, что она заранее им все простила. Деми без особой охоты растолковал ей суть их игры, и тетя Джо так расхохоталась, что слезы покатились по щекам, ведь дети выглядели такими серьезными, а игра казалась такой абсурдной. «А я-то думала, что вы достаточно умны, чтобы не играть в такие глупые игры. Вот если бы я завела кутамыш, она бы у меня была хорошая». И придумывала бы симпатичные, безопасные игры, а не такие, где нужно разрушать и пугаться. Вы посмотрите, что вы натворили. Дейзи осталась без куколок, Дэми без солдатиков, Роб без новой деревеньки. Я уж не говорю про любимого ягненка Тедди и милую старенькую анабелу Мне придется все это записать в форме стишка, который раньше печатали на коробках с игрушками. Парнишки из Голландии игрушки мастерят а пареньки из Бостона сломать их норовят. «Только вместо Бостона я напишу Пламфилда?» «Мы больше никогда, никогда не будем!» вскричали раскаявшиеся маленькие грешники, которым стало очень стыдно после этого упрека. Этот Дэми все придумал!» – наябедничал Роб. «Я услышал, как дядя рассказывает про греков. У них были алтари и все такое». «Вот мне и захотелось того же самого, только никого живого для жертвопринесения у меня не было, поэтому пришлось сжечь игрушки». «Да уж, прям как история про бобы», — снова засмеялась тетя Джо. «Расскажите, пожалуйста», — попросила Дейзи, чтобы сменить тему. Жила-была одна бедная женщина. У нее было трое или четверо детей, и она запирала их в комнате, уходя на работу чтобы с ними ничего не случилось. Однажды она сказала перед уходом, «Детки, смотрите, чтобы малыш не выпал из окна. Не играйте со спичками и не подносите бобы к носу». Про последнее дети никогда даже и не думали, но она подала им такую мысль, поэтому, едва она вышла из дому, эти шалунишки набили себе носы бобами, просто чтобы понять, каково это будет». И, вернувшись домой, она застала их всех в слезах. «А это было больно?» – осведомился Роб, да с таким интересом, что мама сочла необходимым сделать наставительное добавление, иначе в ее семейном архиве наверняка появился бы новый вариант истории про бабы. «Очень больно, и я это знаю точно, потому что, когда моя мама рассказала мне эту историю, я по глупости пошла и попробовала». Правда, бобов под рукой не оказалось, так что я взяла мелкие камушки и засунула несколько штук в нос. Мне это совсем не понравилось, и вскоре захотелось вытащить их обратно. Но они не вылезали, а мне было так стыдно сознаваться в своем дурацком поступке, что я проходила с ними много часов, и это было очень больно. Потом нос так распух, что все-таки пришлось сознаться» и мама тоже не смогла их вытащить, так что позвали доктора. Меня посадили на стул и крепко держали, Роб, а доктор своими страшными щипцами тащил камушки, пока они не выскочили. Ох и намучился мой несчастный нос, а еще как все надо мной смеялись, и миссис Джо удрученно качнула головой, будто бы вновь пережив те же страдания. На робо. Это произвело сильное впечатление. И рада вам сообщить, что он внял маминым словам. Дэми предложил устроить бедняжке Аннабелли похороны. И вдохновившись этой мыслью, Тедди забыл свой испуг. Дейзи через некоторое время тоже утешилась, потому что тетя Эмми подарила ей новых куколок, а проказницу Кота мыш, похоже, удовлетворили столь щедрые жертвы, и она больше никого не мучила. Новая игра, изобретенная Бэнксом, называлась «Бропы». Она захватила всех. Поскольку это любопытное животное не найдешь ни в одном зоологическом саду, вот разве что Дюшаю совсем недавно привез его из дремучей Африки, расскажу вкратце о его облике и повадках для самых любознательных. Броб это крылатая четвероногая с человеческим лицом, юным и жизнерадостным. Когда ходит по земле, оно хрюкает. Когда взлетает, пронзительно ухает. Иногда встает на задние лапы и начинает разговаривать на правильном английском языке. Шкура его в обычном случае сильно напоминает шаль. Иногда красную, иногда синюю, часто клетчатую. И, как ни удивительно, бропы часто меняются шкурами между собой. На голове у бропа «рок». Очень похожи на бумажный запал для зажигания ламп. Крылья тоже бумажные, во время полета броб ими хлопает. Летает он, как правило, невысоко. При попытке взмыть выше с силой хлопается землю. Бропы обычно парят над землей, но при этом могут садиться на задние лапы и что-то жевать вроде как белки. Любимая еда сухое печенье. Не отказывается броб и от яблок а при недоступности иной пищи может погрызть морковку. Живут бропы в норах, где сооружают себе гнезда, похожие на корзины для белья. Там резвятся маленькие бропы, пока у них не окрепнут крылышки. Этим удивительным животным случается повздорить между собой, и именно в таких случаях они переходят на человеческую речь, обзываются, ревут, бронятся, иногда срывают друг с друга шкуры и рога обиженно объявляя, что они так не играют. Те немногие избранные, кому довелось Бропов изучать, склонны видеть в них странную смесь обезьяны, сфинкса, птицы-рух и удивительных существ, которых довелось наблюдать знаменитому Питеру Уилкинсу. Игра это всем страшно нравилась, и малыши скоротали множество дождливых деньков, ползая и порхая по детской – прикидываясь маленькими умалишенными и веселясь до упаду. Надо сказать, одежде, особенно коленям брюк и локтям курточек, игра эта была отнюдь не на пользу, но миссис Байер, садясь за починку, только приговаривала. Все мы иногда занимаемся чепухой, причем не обязательно столь же безобидной. И если бы я умела получать от этого занятия столько же удовольствия, сколько и эти несмышленыши, я бы сама стала бропом. Нату больше всего нравилось работать в саду и сидеть на иве со своей скрипкой. «Зеленое гнездышко» стало его собственным волшебным мирком. Он очень любил туда забираться и выводить разные мелодии, подобно веселой пташке. Друзья называли Ната «пивуном», потому что он постоянно напевал, насвистывал или играл на скрипке. И мальчикам не раз случалось отрываться от дела или от игры, чтобы послушать тихий голос его инструмента, который будто бы вел за собой маленький оркестр звуков лета. Птички, похоже, считали его за своего и без всякого страха садились на изгородь или устраивались средь ветвей и следили за ним быстрыми яркими глазками. Малиновки, жившие на соседней яблоне, явно приняли его в добрые соседи, потому что папа охотился за насекомыми у самой его головы, а мама... Так бесстрашно сидела рядом на голубых яичках, будто мальчик был всего лишь дроздом, вскрашивавшим ей унылые часы своей песней. Бурный ручеек бурлил и блестел совсем рядом. Пчелы слетались на клевер, рядом то и дело возникало приветливое личико. Старый дом гостеприимно тянул к киве свои боковые крылья, и Над, погрузившись в блаженное состояние покоя, любви и счастья, часами грезил в своем уголке, понятия не имея, какие целительные чудеса с ним происходят. Был один слушатель, никогда не устававший от его музыки. Для него Нат стал не просто школьным приятелем. Билли очень полюбил лежать у ручья, глядя, как мимо пританцовывая плывут листья и клочья пены и мечтательно вслушиваясь в музыку, доносившуюся с ивы. Он, похоже, считал НАТО своего рода ангелом, что явился ему и запел, ибо в мозгу его сохранились обрывки детских воспоминаний, и, похоже, в такие моменты они делались отчетливее. Заметив, как Билли тянется к НАТО, мистер Байер попросил того помочь своими чарами развеять облако, окутавшее этот хрупкий разум. Нат был только рад, хоть как-то проявить свою благодарность, а потому неизменно улыбался Билли, когда тот следовал за ним и позволял невозбранно слушать музыку. Судя по всему, Билли понимал ее язык. «Помогать друг другу» — так звучал главный девиз Пламфилда, и Натт скоро понял, насколько содержательнее делается жизнь, если пытаться ему следовать. У Джека Форда было свое любимое развлечение — купля-продажа. Похоже, он собирался пойти по стопам своего дяди, провинциального купца, который торговал всем понемногу и быстро на всем зарабатывал. Джеку уже доводилось видеть, как в сахар подсыпают речной песок, как разводят водой патоку, в масло подмешивают жир и так далее. И он в своих занятиях исходил из ложного представления, что в торговле иначе не бывает. Товар у него был иного сорта. Но он учился выручить как можно больше с каждого проданного червя и всегда оказывался в выигрыше, когда продавал товарищам бичевку, ножи, рыболовные крючки и прочую мелочь. У мальчиков для всех были прозвища, и Джека называли скрягой, но он и ухом не вел. Ему было важнее, что старый кесет, в котором он хранил сбережения, становится все увесистее. Джек завел своего рода аукцион и время от времени распродавал всякое собранное им барахло или помогал товарищам при обмене. У одних он по дешевке приобретал старые клюшки, мечи, шайбы и прочее, подправлял их и продавал за несколько центов другим. Причем эти сделки зачастую выходили за пределы Пламфилда вопреки установленным там правилам. Время от времени мистер Байер пресекал эту торговлю и пытался внушить мальчику, Что купеческая сноровка не сводится к тому, чтобы надуть своих соседей. Джеку случалось и прогадать, и это расстраивало его сильнее, чем любой недочет в уроках или поведении, и он вымещал обиду на следующем, подвернувшемся ему ни в чем неповинном повинном покупателе. Его грозбух был прелюбопытным документом, а ловкость в обращении с цифрами изумительной. За это мистер Байер его хвалил и пытался развить до той же степени его понятие о честности и чести. Время от времени, когда оказывалось, что без этих достоинств не обойтись, Джек признавал, что его наставник прав. Разумеется, мальчики играли и в крикет, и в футбол, однако после захватывающих рассказов об этих играх в бессмертном Томе Брауне в регби, слабому женскому перу не стоит замахиваться на нечто большее, чем почтительные упоминание о столь почтенных занятиях. Эмиль проводил свободное время у реки и пруда и готовил старших мальчиков к лодочным гонкам с городскими мальчиками. Те время от времени вторгались на их территорию. Состязание в итоге состоялось, однако закончилось всеобщим кораблекрушением, поэтому говорить о нем вслух было не принято. Командор серьезно помышлял о том, чтобы удалиться на необитаемый остров, ибо люди ему на некоторое время сделались противны. Однако подходящего острова не подвернулось, пришлось остаться среди друзей, и Эмиль утешился тем, что начал строить сарай для лодок. Девочки предавались обычным для их возраста забавам, приукрашая их в меру своей живой фантазии. Главная и самая увлекательная их игра называлась «Миссис Шекспир Смит». Название придумала тетя Джо, причем на долю этой дамы выпадали самые замысловатые невзгоды. Роль «Миссис Шекспир Смит» исполняла Дейзи, а нам была попеременно то ее дочерью, то соседкой, миссис-проказницей. Никакому перу не под силу описать приключения двух этих особ – Ибо на протяжении нескольких послеполуденных часов в семье их случались рождения, свадьбы, смерти, потопы, землетрясения, торжественные приемы и полеты на воздушных шарах. Энергичные женщины покрывали миллионы миль, облаченные в шляпки и платья, каких еще не видывал ни один смертный. Взгромоздившись на кровать, настегивая кроватные спинки, как строптивых скакунов, подпрыгивая, пока не закружилась голова. Обмороки и пожары считались мелкими неприятностями, а время от времени всех для разнообразия жестоко убивали. Нан без устали изобретала все новые положения, а дэзи со слепым восторгом шла у нее на поводу. Бедняга Тедди частенько становился жертвой обстоятельств, и его приходилось спасать от реальной опасности, ибо дамы... Увлекшись, порой забывали, что он не из того же материала, что и их многострадальные куклы. Один раз малыша заперли в чулане, то есть в темнице, и забыли там. Девочки убежали играть на улицу. В другой раз его едва не утопили в ванночке, играя в хитренького китенка. Однажды его в последний момент вынули из петли. Он был разбойником, и его надлежало повесить. Но самым любимым занятием оставался клуб. Более точного названия у него не было, да он в нем и не нуждался, будучи единственным во всей округе. Учредили его старшие мальчики, а младших иногда допускали к участию в его деятельности, если они хорошо себя вели. Томи и Дэми были почетными членами, но им постоянно приходилось покидать заседания в прискорбно ранний час по причине неподвластных им обстоятельств. Заседания клуба проходили не совсем обычно. Собирался он в самых разных местах и в разное время. В нем приняты были очень забавные церемонии и развлечения. А время от времени он бурно прекращал свое существование, однако неизменно возрождался на более крепких основаниях. В дождливые вечера члены клуба встречались в классе И проводили время за играми, шахматы, морезки, трик-трак, фехтование, декламация, дебаты или театральные спектакли сугубо трагического содержания. В летние месяцы местом встречи становился сарай, и что именно там происходило, неведомо ни одному непосвященному. В душные вечера заседания проходили у ручья и включали водные упражнения. Почтенные джентльмены в весьма легких одеяниях сидели в прохладной воде, подобно лягушкам. В таких случаях речи произносились с особым красноречием. Они, как говорится, так и лились, но если какие-то утверждения оратора вызывали недовольство слушателей, его обливали холодной водой, чтобы пригасить пыл. На заседаниях присутствовал Франц и умудрялся поддерживать идеальный порядок, несмотря на буйный нрав членов клуба. Мистер Байер никогда не вмешивался в работу клуба и был вознагражден за мудрость и терпимость тем, что время от времени его приглашали на тайные сборища. Ему это очень нравилось. Нан, поселившись в Пламфилде, заявила о своем желании вступить в клуб, чем вызвало ожесточенные споры среди джентльменов. Она раз за разом подавала заявления как в устной, так и в письменной форме, нарушала торжественность обстановки, обзывая действующих членов через замочную скважину, исполняя громкие соло на двери и оставляя оскорбительные надписи на заборах и изгородях, ибо принадлежала к числу неукротимых. Когда никто не внял этим призывом, девочки по совету миссис Джо учредили собственный клуб – получивший название «Уют». На его заседание великодушно приглашали тех джентльменов, которых по возрасту не допускали в другой, причем этих избранных так мило развлекали совместными ужинами, новыми играми, придуманными Нан и прочими приятными занятиями, что старшие мальчики один за другим выразили желание принять участие в этих более элегантных забавах И после длительных обсуждений, в конце концов, решили предложить обмен любезностями. Членов уюта пригласили украшать своим обществом в определенные вечера соперничающие заведения и джентльмены, к своему изумлению, обнаружили, что присутствие дам никак не стесняет ни беседы, ни развлечения завсегдатаев. Уверяю вас, это справедливо в отношении очень немногих клубов. Дамы откликнулись на предложение мира ответной любезностью и гостеприимством. И оба заведения процветали долго и счастливо.